Женни сдвинула несколько стульев и, покрыв их матрацами и одеялами, соорудила дополнительные ложи. В кухне Лэнхин едва успевала стряпать для многочисленных обитателей дома. Все кастрюли и сковороды пошли в дело. На Ридженс-Парк-Рот творилось то же самое, и Лизи сбилась с ног, стремясь накормить, подлечить и одеть глубоко потрясенных пережитым людей». Когда Карл вошел, жени и ее дочери раскладывали покупки для изгнанников, сделанные на собранные деньги. У большинства не было сменного белья, верхней одежды, обуви. Маркс и члены его семьи роздали все, что нашли в своем гардеробе, но этого было очень мало. Коммунары и их семьи, в которых были старики и дети, крайне нуждались в лечении и помощи. Ленхен приготовляла настои из липового цвета с лимонами и медом и поила ими страдающих лихорадкой. Жени и ее мужу была издавна присуща, когда в их помощи нуждались близкие, способность действовать без устали. В то время, как обрушившаяся лавина горя вызвала растерянность у некоторых деятелей интернационала, Маркс, Энгельс и их жены проявили редкое спокойствие, самообладание и находчивость в изыскании средств для спасения революционеров. «Итак, Мавр, все у нас складывается отлично» мы сможем сегодня же обуть наших постояльцев. Для детворы мы достали удобные сандалии и чулочки. Я вызвала врача. У маленькой Кло жар, лишь бы не было скарлатины. Леснер подыскал работу для двух портных и одного плотника в мастерской на бакер стрит Не правда ли это хорошие новости? Еще бы, дорогая. А ты, верно, изрядно устал отбивать словесные мечи этого клещеобразного янки? Разговор оказался значительнее, нежели я предполагал. Если он не переврет то, что я ему продиктовал, читатели смогут получить некоторое подлинное представление о том, что же такое интернационал. Да, буржуазные газеты только то и делали, что истязали своих подписчиков ужасами, порожденными бессовестным бредовым воображением. Но больше всего черной краски тратили эти мазилы, чтобы нарисовать портрет доктора Маркса, неистового вождя интернационала и вдохновителя коммуны, сказала Женихен, прислушивавшаяся к разговору родителей. В тот же день к Марксу пришли два коммунара. Они чудом спаслись благодаря самоотверженности товарищей. Их появление было встречено громкими изъявлениями радости, как только они назвали свои фамилии. Оба были хорошо знакомы Карлу по письмам и понаслышке, но видел он их впервые. Один постарше был худощавый высокий брюнет с продолговатым смуглым лицом, бородкой под Генриха IV и узкими стрельчатыми усами. Мало походил на француза, каким был на самом деле. Он казался уроженцем Южной Испании, сошедшим с портретов знатных грандов кисти Веласкеса. Его звали Шарль Лонге. Он был журналистом и принимал видное участие в Парижской коммуне. И до этого, со времен студенчества, он боролся с цезаристским режимом. С ним вместе пришел Валерий Врублевский. Он значительно постарел, на усталом лице резче выделялись оспинные рябины, и в углах губ образовались новые складки. По-прежнему уверенно и бодро откидывал он назад мужественную голову, и непреклонная воля была во взоре. Жени Маркс с особым интересом и благожелательностью отнеслась к польскому революционеру. В течение нескольких часов говорил он с ней о коммуне и ее защитниках. Жени, умевшая безошибочно чувствовать людей, была поглощена строгим, простым и вместе с тем глубоким рассказом Врублевского. Он невольно внушил ей не только симпатию, но и уважение. После чая мужчины поднялись в кабинет хозяина дома. Маркс с наслаждением затянулся сигарой. Врублевский набил табаком трубку, а Ланге, отказавшись курить, подошел к окну. Садон увидел Женихен. С лейкой в руке она шла к своей тепличке. Бывший полководец коммуны достал из кармана изрядно потрепанного пиджака мятый и списанный лист бумаги и протянул его Марксу. Тот внимательно прочел раз, другой и сказал заметно пораженный, «Но ведь это превосходно! Я слыхал про на Путье, но не предполагал, что он может написать столь мощные строки».